11. Это была ошибка. Марк знал, что не нужно поддаваться на уговоры, но он подумал, что проще пройти предварительное исследование и затем больше никогда не появляться в клинике, чем долго обсуждать с главврачом все за и против этого абсолютно неприемлемого эксперимента. Поэтому он для вида согласился провериться на всевозможные медицинские и психологические критерии исключения. «Возможно, вы все равно не подходите для участия в эксперименте», убедил его в итоге Блейптрой. «Скрытое душевное заболевание, тяжелая инфекция или слабое сердце исключают вас как пробанда. Даже его редкая группа крови, четвертая с отрицательным резус-фактором, была уже проблематична. В итоге прошло еще два с половиной долгих часа, прежде чем Мэйбах высадил Марка перед входом в его съемное жилье в районе Шёнеберг. 150 минут, в течение которых у него брали кровь, заставляли заниматься на различных тренажерах для ЭКГ с нагрузкой и делали энцефалограмму, проверяя изменения биопотенциалов головного мозга. Время от времени он чувствовал себя как на медосмотре, когда терапевт сначала просил сдать мочу, затем проверял сердечно-легочную деятельность, в то время как окулист уже ждал его с тестом на зрение. Врачей не интересовало, что многие из этих исследований были уже проведены его тестем несколько недель назад. Так как клиника Блейб не хотела использовать чужие данные, ему даже пришлось ещё раз сделать томографию. Больше всего времени заняли изощрённые психологические вопросы. В отличие от тестов в женских журналах, которые так любила Сандра, здесь Марк и понятия не имел, в чём цель этих, на первый взгляд, безобидных вопросов. «Если бы у вас был выбор, вы бы скорее отказались от одного глаза или чувства обоняния? Ваши сны чаще цветные или черно-белые? Закончите следующее предложение. Я за смертную казнь, если...» Марк был так измотан, что теперь уже не мог вспомнить свои ответы. К тому же суставы болели при каждом шаге, и он думал только о таблетке снотворного и согревающей ванне, которые он примет одновременно. Неудивительно, что, погруженный в мысли, он не заметил темную фигуру, которая, притаившись у входа в дом, уже довольно долго дожидалась его.